знак святого адмирала, белые лебеди из-за кораблей. 2003 год. Калининград. Мы со Светланой получаем приглашение на день рождения, круглая дата у митрополита кирилл Летим из внукова три небольшим самолетом в Калининград. Люди, почтенные, известные церковным и светском мире прежде всего митрополит Киевский, всея Украины, Владимир. Размеренный, уверенный, с каким-то чувством умиротворения и убедительности владыка Владимир нравился всем. Прилетели и помолились в Кафедральном соборе Христа Спасителя, который долго и тщательно возводился под началом своего Кирилла, митрополита Смоленского Калининградского. Вечером за трапезой со всеми священнослужителями я со страстью рассказал, какие чудеса происходили в Сарском монастыре во время прославления в лике святых Федора Ушакова в 2001 году. Тогда день был сумрачный, тучи покрыли все небо, казалось, вот-вот хлынет дождь, и в этот момент из часовни, где были святые останки Федора Ушакова, когда адмиралы взяли на плечи гробницу с останками и сделали первый шаг, тучи расступились. Солнечный столб ударил по выносящим, стало светло, и на небе образовался крест, который сфотографировал Вадим Арефьев. Потом, когда уже мощевицу адмиралы стали передавать иерархам, где-то сдержался монах с плащаницей, а командующий Черноморским флотом сорвал с древка Андреевский флаг и торжественно сказал «Под этим флагом плащаницей мы входить в мир святых». Рассказывал с энтузиазмом. Многим на утро в Балтийске, месте стоянки Балтийского флота, должен был в девять часов стоять молебен. Митрополит должен был передать местному храму икону святого адмирала с частиц его мощи. Когда подъехали, моросил дождь, что для Балтийска дело обычное, ноябрь. Но как только владыка Кирилл начал службу, облака стали расступаться. Появилось солнце. Епископ Балтийский Серафим обернулся ко мне и с сияющими глазами сказал, как при освещении в Сарах. Да это было очередное чудо. Облака уходили. Осеннее солнце ласково осветило всю процессию. После службы гарнизон строем прошел перед иконой, получая благословение митрополита. — Как мне удалось... Заскочить в адмиральский катер, который вез икону. В рупор командующий поздравил экипаж каждого корабля, Ровно выстроившихся на палубе моряков. Митрополит благословлял их, Громовые ура неслось над бухтой. Было светло, возвышенно и радостно, И вдруг из-за последнего боевого корабля выплыла стая белых лебедей. Откуда? В конце ноября здесь, на торжестве, белые лебеди. Я с подозрением посмотрел на адмирала. Умеет флот организовывать сюрпризы. Он же с растерянностью смотрел на белых вестников чудо и сказал мне, «Не знаю, откуда». Да тут можно было и не доискиваться до причин. Объяснение? Знак от святого адмирала. Он являл свою духовную поддержку Балтийскому флоту, где он в Санкт-Петербурге и Кронштадте начинал свою земную жизнь. Во имя Отца и Сына и Святого Духа Огонь. Один священник, друг Миши Ножкина, демобилизованный из армии, закончил семинарию и активно восстанавливал храм. Его руку положили, и вот он пригласил на освящение колоколов и купола благочинного, который был доволен спорами и действиями настоятеля и прибыл на торжество. Все шло чин чином, и батюшка, заканчивая молитву на вооружении купола, запел Твое имя, отца и сына и Святого Духа. Тут он запнулся, через мгновение закончил. Огонь. Архиепископ, зная, артиллерийские наклонности священника молитвенно произнес Во имя Отца и сына и Святого Духа. Аминь. Потом, когда закончилась служба, снисходительно заметил, Отец Николай. Если на в то и огонь можно. Батюшка не ошибался после этого, Навсегда перед этим приостанавливал слегка молитву. Норвегия – страна путешественников, а Россия? Норвегия для большинства молодых людей у нас в стране была больше известна как страна фьордов, викингов, и страна Квислинга был такой предатель. Соратник фашистов, имя которого стало нарицательным среди предателей западного мира. Связи между молодежными организациями наших стран не было. И норвежский комсомол был чахлый, не очень жизнеспособный. А с другими мы завязывать связи и дружить не научились. Но вот в 70-х годах попросил зайти председатель КМО, Комитет молодежных организаций СССР, Геннадий Янаев. Человек, он был не глупый, по-своему, решительный, что не очень проявилось, правда, во время ГКЧП в августе 91 -го года. «Ты у нас националист, патриот», — начал он Я сделал предостерегающий жест. «Ну, ладно, ладно, просто патриот». «Вот в Норвегии есть молодежная организация «Венстра», тоже патриотическая организация, даже часто антиамериканская, и с уважением относится к нашей деятельности. Хорошо бы туда поехать» не как комсомольскому начальнику, а как издателю. Повести книги по истории, о походе по местам боевой славы, о космонавтах, героях, познакомиться с ребятами. Нам не все в барабаны бить, надо пошире работать. Я с такими взглядами был знаком, да и сам в практике зарубежной редакции, редакции фантастики, научно-популярной, Эврика этим занимался и общался с иностранными авторами и Норвегию хотелось посмотреть. Едем вдвоем с переводчиком. В Осло встречаемся с молодыми ребятами из Венстри. Все высокие, здоровые, белокурые, прямо из северных сак и сказок, викинги. Ребята очень взвешенно и с интересом поговорили. Предложили посмотреть два музея. Музей Второй мировой войны и музей путешествий Контики. Ну, музей Второй мировой войны... Не знаю, остался ли он сегодня имел одну знаковую особенность. Подсвеченная красным светом щетины штыков вдоль лестницы, опускающей нас вниз к экспозиции сорокового сорок второго годов, были черные трагедии. Повержена Польша, Франция, Бельгия, Чехословакия, пала Греция, Югославия, Норвегия. Появляется с Гитлером Квистлинг. В Европе темнота, а ужас запустение. И вот на дне начинает просвечивать надпись. Сталинград. И с этой ступеньки история начинает подниматься вверх. Не помню ни архитектора, ни дизайнера, ни устроителя экспозиции, но думаю, что столь мудро, независимо, исторически справедливо в далекой Норвегии показали ход Второй мировой войны. А ребята из Звенствия спокойно сказали, и мы так думали, хотя знаем и вклад Англии, и Америки, да и своих подпольщиков, которых было немного, но они были. Осталось ли это понимание в норвежском обществе сегодня? Не знаю. А вот второй музей тоже для нас был поучительным. Вся Норвегия только говорила о путешествии Контики. Плата корабля, который построил норвежский исследователь Туркердал, он совершил ряд путешествий в Полинезию, Индийские и Тихие океаны. А у вас есть путешественники, задавали нам этот глупейший на наш взгляд вопрос в Норвегии? Нередко мы проявляли знания и уважение к всемирно известным путешественникам, норвежцам Фриттифу Нансуну и Руалю Амундсену, которые в тридцатые годы у нас знал каждый школьник. А они не знали Хабарова и Дежнева, Беринга и Крузенштерна, Челюскина и Пржевальского, Папанина и Отто и Юльча Шмидт, да и других. Нашему возмущению не было предела. Но, подумав, Тогда и сейчас я обнаружил, сколь бездумно и расточительно у нас в стране относятся к своим героям, хотя бы тем же путешественникам. Сегодня назовем хотя бы двух, Артур Челенгаров и Федор Коников. Артур побывал на Северном и Южном полюсах, возглавлял несколько полярных экспедиций, вызволял попавших в беду и катастрофу людей в Антарктиде и Арктике. Одного-двух его подвигов хватило бы на такой музей, как Контики. Да вот один из последних. Он товарищи опускается на дно Северного Ледовитого океана. Над ним толще льда. Сойдет с люзкой щель над ними, оставив их пленниками царствовать тьмы и без просвета? Когда он оказался потом в Москве, спросил. Зачем так рисковать? Стоит ли это жизни? А он просто ответил. В жизни и все надо знать. Теперь мы знаем дно Северного полюса. И усмехнувшись, добавил. Теперь он наш, русский. А Фёдор Конюхов, этот величайший в мире путешественник, я не уверен, способен ли кто-нибудь когда-нибудь совершить что-нибудь подобное в мире. Ну, тот же Северный и Южный полюс, акили манджара и другие семитычники, а поход к Авересту, а переход через Атлантику и океан на Паруснике, а на собачьих упряжках в страну льда и тьмы. И вот последние невиданные подлинно Гагаринское плавание через Сихий океан из Южной Америки в Австралию, и все на веслах с собственными ручками. Подвластно ли все это сегодня? Кому-нибудь еще? Да, натура, да, характер, но, главное, ясно, высшая сила дает им это. Артур, когда мы в 1991 году летели вызволять полярников из ледового цепного плена в Антарктиде, аж раз крестился перед взлетом посадки. а ведь время было еще советское, и посадки и взлеты были у нас в Кувейте, Бирме, Таиланде, Шри-Ланке, на Сейшельских островах, Танзании, в Кейптауне. Да, Господь оберегал его. Федор Конюхов не раз рассказывал, что Святой Николай, икону которую он всегда брал с собой, возвлаял его в самые тяжелые минуты после шторма в Атлантике, когда непромокаемый парус так промок. Наклонился, что парусник лег на борт. Парусник в таких случаях не встает. «Шторм полный, я лежу», — рассказывал он. «Молюсь». Волна бросает парусник с гребня на гребень. «Молюсь». «День». «Два». «На третий день стало тихо, но парусник лежит». Все свои мысли обращаю к Николаю. «Яхту подбрасывает, и вдруг она встает, выпрямляется». Парус наполняется, я гляжу на икону. Благодарю. Теперь с ним всегда и икона-покровителя всех морей святого праведного воина Федора Ушакова. Конихов получил благословение, получил священнический сан и мечтает построить недалеко от Сергиева Посада храм святого Федора в виде морского корабля. Да и сошлись мы вокруг имени святого адмирала, когда я почти тридцать лет собирал материалы, писал книги об Ушакове. Федор из своей квартиры в Москве подарил Союзу писателей якорь, вынес его сам, положил в машину, а в Союзе писателей якорь затаскивали пять секретарей. Так что скоро его оттуда не вытащить. Сик Транзит, Глория Мунди В 1961 году был на Кубани, проверял, готовы ли спортивно-оздоровительные лагеря для наших студентов-иностранцев. Проверяли довольно дотошно. Готовы ли палатки, будут ли готовы деревья, ягодные кустарники для их уборки и сбора плодов. До обеда в четырнадцать часов студенты работали, после трех спорт, вечера, русский язык. Все было почти готово. Идем по улицам курорта провинциального Геленджика. Домики за плетнями веранды. Уютно, тихо, спокойно слышится голос, сопровождающий нас девушка, говорит а вон там на веранде сидит сам Ракоши. Как? Он же был арестован в 1956 году после революции, а вскоре контрреволюции в Венгрии, как нам казалось. Он нет. Живет в Советском Союзе, хотя Яныш Кадру требует его найти и придать суду за то, что вел суды, тюрьмы, даже расстрелы для оппонентов после того, как его поставили. В 1945 году во главе партии коммунистов и правительства Венгрии при помощи советских войск Раковши правил беспощадно, не обращая никакого внимания на венгерские национальные традиции. Кто возражал, подвергался аресту. Сам Янош Шкадро сидел в тюрьме. Потом его в 1956 году после восстания свергли и тайно переправили в Советский Союз. И вот он Генджек. Спокойно пьет чай. Но кадр был настойчив, засылал агентов, чтобы заполучить ракоши, но он исчез. Через некоторое время я попросился, как всегда, на пограничную заставу. Меня привезли в пригранический с Китаем, в Киргизии, в город Талас, как казалось, городок на самом краю Советского Союза, предгорий Гималаев. Когда мы въехали в него, вдоль главной улицы стояли саманные домики с чахлыми приусадебными кустарниками пыли, копошились скуры, Собаки у домов лениво поднимали головы, но не лаяли. Жарко, сухо, лень. На дороге лежал як. К этим животным у меня давние почтение, они с людьми из глубины веков. По тротуару медленно шел человек в шляпе и нес бидончик молока. — Посмотрите, — показал сопровождающий пальцем, — это идет ракоши один из правителей Венгерской Советской Республики в 1919 году, затем узник Будаперской тюрьмы, обмененный советским правительством на знаменные пушки Венгерской революции 1848 года, затем в 1929 году большая работа в Коминтерне, затем вместе с советскими войсками вошел в хартиско фашистскую Венгрию, Ставил во главе Венгерской Народной Республики с 1946 года. А в 1956 году, свергнутый венгерским восстанием и признанный новой властью и Коммунистической партией врагом народа, был вывезен на советском танке. И вот второй раз встречается на моем пути. Вначале в респектабельной провинции на Кавказе, и вот здесь, в далеком захолустье. Прохожий дошел до небольшого дворика и свернул в него, да, по-видимому, уже навсегда. Когда мы учились в университете, то изучали латынь и нередко щеголяли латинскими фразами, что должно было обозначать нашу ученость и эрудицию. Но за этими фразами-пословицами нередко стоял глубокий смысл и наблюдение. И здесь, как мне казалось, на крови земли, я произнес фразу, которую мы не раз повторяли. Сик транзит, Глория, Мунди. Так проходит земная слава. Здесь она показалась уместной, хотя потом все чаще приходила на ум в ситуациях с разными правителями.